На мгновение он остановился перевести дух. Бац! Ходуш ему поднос бутылку того, что покрепче. «На, глотни немного. Эти автобиографии от них всегда в горле пересыхает». Тот хлопнул залпом полбутылки и бровью не повел. Утерся тыльной стороной ладони и сказал. «Хорошо». «Где вы живете? Он улыбнулся в первый раз. «Сегодняшнего утра нигде». Симон по покачал головой. «Кино, кино! Все это, конечно, замечательно, но на что ты будешь жить?» «Да», — подхватил Масси, «Выпивка тоже денег стоит». Не ходу, что даже. «Знаешь, сколько их мыкается без дела в этом вашем кино?» «За что я их люблю, моих друзей? Так это за их умение заставить вас помечтать. Сначала всегда одно и то же. Запугать человека до смерти, как полагается. Только и ждешь, что они сейчас вытащат паяльник. А они вдруг устраивают семейный совет. «Вам, мой мальчик, стоило бы серьезно задуматься о своем будущем в этой профессии. Уж поверьте нашему опыту. Жизнь можно строить, только хорошенько все продумав заранее». К тому же аргументы у них убедительные. Садейское семя задумчиво нахмурился. «Не знаю. Может быть...» «Вы подыщете мне что-нибудь на первое время?» «Ну вот, ну вот, ну вот, племя малосенов еще с одним ребенком на руках. За что им моя моментальная и отчаянная благодарность?» «Вы что, не могли оставить его в покое? Пусть бы себе снял, что ему хочется, и убрался во свояси. Вы думаете, мне своих мало? Еще один лишний род кормить?» Или в нашей коморке вдруг стало слишком просторно? Так? Почему бы еще одного не подкинуть, не считая жюли, которая, может, нам еще не принесет?» Меня прорвал, Припустил след за Климаном прямо по колее его монолога. Тирада на целую главу. Если бы ходуш, как заведено, не прервал меня, вручив мне бутылку со словами «Есть выход», потом добавил. «Симон, иди за шесть су». И, обращаясь ко мне... «Шестьцу один уже не справляется, и нам не всегда удается ему подсобить. Ему нужен помощник». Я подумал, что судейское семя загнется от страха при виде того, как слесарь огромной глыбой вваливается к нам в подвал. Скачок назад, в недавнее прошлое. Опять пришлось приводить молокососов в чувство и заново распределять роли. Шестьцу приступил со своим дежурным вопросом. «В столярном деле рубишь?» Судейское семя беспомощно посмотрел на нас, но мы тоже ничем не могли ему помочь. Так, ладно. А в слесарном сечешь? Грустное зрелище. Смятение в глазах ребенка, которого с самого рождения готовили к устному экзамену в высшую административную школу. Отлично. В столярном деле ноль, слесарь тоже никакой. Идем дальше. В электричестве разбираешься? Как ни крути, а поле нашей неосведомленности всегда будет поражать своей необъятностью. «Прекрасно!» Шестьцу взял у меня из рук бутылку и сказал. «Я его беру». И так как он уже собрался наверх продолжить свою партию в домино, кто-то спросил. «А где он будет спать?» Шестьцу бросил, не оборачиваясь. «В зебре». Подходящее место для бездомного оператора-любителя. Черт возьми, судейское семя, бомжующее в одном из пустых помещений Бельвиля. В этом что-то есть. А Если прибавить, что само это помещение — последний кинотеатр в квартале, то лучшего райского гнездышка Климану, сына Климана, не найти.